А еще есть версия коренных князей Киева. Есть ведь еще одна версия, согласно которой Аскольд и Дир вообще никакого отношения к Рюрику не имеют. Они – потомки коренной киевской династии со времен Кия. Вероятно, прямые потомки самого Кия. По крайней мере, так думал Ян Длугаш, а он очень редко ошибался. В его трактовке Аскольд был полянским князем, потомком Кия. Он стал воеводой у князя Дира. Возможно, Аскольд сместил Дира с престола или наоборот. Ян Лугаш, похоже, пребывает тоже в некотором недоумении. Князей как бы два и в то же время один. Или вот информация тоже из Византии, что Аскольд был крещен под именем Николая. Единственное сообщение об этом не подтверждается ничем и можно думать все, что угодно.